Некоторые карты были так измочалены, что вы уже могли не переворачивая сказать, что на них. Но память подводила меня. Лица всегда оказывались не теми, что я предполагал. Все посмотрели на меня, забавляясь. «О, сейчас мы услышим кое-что крышесносное!» — предрек одноглазый. «Рожай уже, Костоправ, и мы вернемся к действительно важным вещам!» Я удивлюсь, если окажется, что эта колода прошла недостаточно кругов, чтобы вроде как ожить. Одноглазый открыл было рот, собираясь поглумиться надо мной. Потом его взгляд замер, словно колдун размышлял над озвученной мной версией. Как и гоблин. Бледный уродливый человечек сказал. «Круто! Чтоб меня! Костоправ! Ты в вполовину не настолько глуп, как выглядишь! Карты обзавелись собственным разумом!» «Это многое объясняет!» Вся команда, дружно кивая, уставилась на Одноглазого. Сколько мы помнили, Одноглазый всегда утверждал, что карты его ненавидят. Он снова выиграл. Три победы за один раз должны были меня насторожить. Пекло выбралось за добычей, но моему языку было не до того. «Знаете что? Прошло 87 дней с тех пор, как кто-нибудь пытался меня прикончить». Ильма сказал, «Не теряй надежды». «Правда? Прикиньте сами. Вот они мы, на чертовой улице, где любой может запросто в нас пальнуть, но никто даже глазами не стреляет. Никто из нас даже не косится через плечо и не скулит о своих язвах». Игра остановилась. 17 глаз уставились на меня. Масло сказал, «Костоправ!» «Ох, Костоправ, я лично поддержу тебя, пока кто-нибудь отчекрыжет твою любимую игрушку!» Гоблин сказал. «Он прав! Мы тут три месяца! Единственная проблема, с которой мы сталкивались, — это надравшиеся, избивающие друг дружку парни!» В отряде из 640 людей было несколько набитых дерьмом голов, считавших, что нет лучше способа убить время, чем нажраться в хлам, а потом дискутировать, обмениваясь поджопниками. Одноглазый высказался. «Все дело в том, что госпожа очень хочет костоправа, ну и пристраивает любимчика где побезопаснее. Прочие из нас всего лишь живут в его тени. Поглядывайте на небо, в одну из ночей над нами нарисуется ковер. И госпожа явится самолично, чтобы любимчик хорошенько с ней позабавился». «На что похоже, ее прическа, костоправ?» «Особые отношения?» «Конечно!» «Мы целый год гонялись за шёпот, попадая из одной лихой передряги в другую и почти ежедневно сражаясь как черти». «Особые отношения?» «О да!» «Ежели вы спец, вы его удостаиваетесь!» «Какой бы работой вы ни занимались, если вы делаете ее хорошо...» Начальство всегда найдет, чем еще вас нагрузить. Масло, ты будешь первым, кто узнает, когда я наконец-то как следует рассмотрю. Я не стал опускаться до грубостей, которые остальные считают забавными, и каковы они принимают за подтверждение моего неослабевающего интереса к самой роковой женщине в мире. Парень по имени Кори сказал, к слову о прическах. «Вот, вот одна, смотрите, которую мне не забыть!» Все обернулись полюбоваться девушкой, идущей по противоположной стороне улицы. Ростовщик поздравил Кори с отменным вкусом. Девушке было около двадцати. У нее были тусклые рыжие волосы, обрезанные короче, чем я когда-либо здесь в Алое видел. Сзади они доставали лишь до воротника, а с боков были еще короче. Спереди у нее была челка. Я не обратил внимания, во что была одета девушка. Ничего особенного. Она излучала такое мощное сладострастие, что все остальное уже не имело значения. Наше неожиданное внимание, головы, повернувшиеся разом, словно укружившие птичьей стаи, напугали ее. Она бросила на нас ответный взгляд, стараясь выглядеть заносчивой. Ей не удалось. Она поспешила прочь. Одноглазый поднял свои карты. «К слову, это лишеда волос!» Кори спросил. «Ты ее знаешь?» Похоже, он обрел новый смысл жизни. У него появилась надежда. Миссия. «Не конкретно ее. Она храбовая девушка!» Культ Акупо связан со священной проституцией. Я слышал, у Акуппо есть несколько посвященных и одаренных дочерей. Гоблин желал знать, с чего вдруг Одноглазый так уверен. «Это их традиционная прическа, коротышка!» прозвучала от парня меньшего, чем Гоблин. «И ты об этом знаешь? По потому что...» «Потому что я решил вкусить за последние пару месяцев все возможные удовольствия». Мы все так и вытаращились на него. Одноглазый, он же баснословный скупердяй, да и в любом случае всегда сидит без гроша, поскольку никчемнейший из игроков в тонк. И это несмотря на то, что он существо почти бессмертное, состоящее в отряде больше века. «А чего?» — вопросил он. «Ну, может, я на словах беднее, чем на деле, а? Это преступление?» «Нет, все мы так поступали». Обычная мера предосторожности против рубах парней, которые сидят на мели и хотят жить на халяву, вместо того, чтобы иметь дело с ростом. Кто-то заметил, многие ребят были при деньгах, когда мы явились сюда. Нам никогда еще не упадала возможность избавиться от лишних монет. Правда, черный отряд оказался полезным для экономики алоэ. Может, поэтому никто и не пытался убить нас. Ильма сказал, «Пригоню-ка я шишку, пока лейтенант не внес и мое имя в черный список. Молчун, хочешь на мое место? Дьевольщина! В какую преисподнюю он провалился!» Я не обратил внимания, когда ушел наш третий младший волшебник. В эти дни Молчун выглядел хуже, чем обычно, буквально как призрак. «Когда вы находитесь в отряде достаточно долго, у вас развивается сверхчутье». Каким-то образом вы бессознательно считываете предзнаменование, и чуть что вы на чеку. Мы называем это чуете опасность». Так вот, на интуитивном уровне появляется предчувствие. Оно предупреждает вас, что ваша задница вот-вот плюхнется в самое дерьмо. 14 искрящих секунд и более шести сотен человек почувствовали, что-то назревает. Почувствовали, что жизнь скоро изменится, что не смогу я прожить сотню дней без того, чтобы кто-то не попытался меня убить. Мы уже отложили карты, когда со стороны лагеря размашистым шагом притопал ведьмак. — Ильма, Костоправ, Гоблин, Одноглазый! Старикан вас зовет! Одноглазый проворчал. — Вот надо было Гоблину разевать свою треклятую варежку, а? За две минуты до того гоблин пробормотал. «Начинается! Что-то такое в воздухе!» Я вмешался. «А, да, это все из-за него. Предлагаю надрать ему задницу, если нам опять придется где-то усмирять повстанцев». увянька сто прав!» Ильма отодвинулся от стола. «Но я согласен. Я почти забыл, как это здорово служить в гарнизоне». Его понесло. Чистые мундиры, вдоволь пива, постоянная жрачка, плюс почти неограниченный доступ к излюбленному солдатскому способу сорить деньгами и убивать время. Мы двинули на улицу, предоставив карты другим, уже делавшим ставки. Я сказал, в этом и суть дежурства в гарнизоне. Самая сложная работа, которую мне поручили, было уломать Одноглазого, чтобы он исцелил парней, подхвативших трипер. Одноглазый сказал, за что люблю гарнизон, так это за финансовые возможности. Еще бы, отправьте его куда угодно, дайте ему неделю, и он уже ввяжется в какие-нибудь аферы на черном рынке. Ведьмак пристроился поближе, шепнул. «Надо поговорить с глаз на глаз!» Он незаметно сунул мне измятый клочок пергамента, квадрат со сторонами в три с половиной дюйма, грязный и сверхскверно пахнущий, с треугольной дыркой там, где его на что-то вешали. Когда я развернул, ведьмак выглядел так, будто вот-вот запаникует. Я остановился, другие тоже, интересуясь, в чем дело. Я прошептал, «Где ты это взял?» Когда шепот явилось вести переговоры, отряд встал лагерем за городом на пустынном, продуваемом ветрами бесплодном гребне. Благодаря переговорам от сотрудничества с империей госпожи, Алоэ получал целый ряд привилегий. Первой из них было то, что город и его окрестности продолжат свое существование. Лагерь был ничего из ряда вон. Снабженная куртинами стена из сухого глиняного кирпича. Все внутри тоже из адобы. Слишком небрежно оштукатуренного, чтобы спасти от дождя. Лагерь был коричневым. Человек с наметанным глазом мог бы различить оттенки, но наши варварские видели только этот цвет. Даже сейчас мне пришлось напрячь зрение, чтобы распознать новую коричневую заплату. Однако ведьмак на нее указал. Летающий ковер лежал, спрятанный в тени восточной стены нашей штаб-квартиры. У моих спутников были столь же зоркие глаза, но менее чуткие к неприятностям сердца. Мы были только частью общего потока. Вызвали всех офицеров и взводных сержантов. Иногда капитан начинает заморачиваться по пустякам и обрушивается на окружающих с импровизированной воодушевляющей речью. Но на сей раз... Была одна существенная разница. Летающий ковер в тени возле штаба. Существует не более шести таких, или шестеро могут их использовать. Нас осчастливил своим присутствием один из взятых. Закончились славные деньки. Преисподняя слегка вздремнула, но теперь пробудилась и била копытом. Никто не присматривал за ковром, Никто не горбатился на посту. Я сказал, идите-ка вперед, парни, догоню вас через минуту. Ведьмак, покажи мне. Он повел к тени, к ковру. Я заметил его здесь. Никогда не видел ковер настолько близко, так что решил сперва убедиться. Я проделал то же, что и он. Единственный взгляд на ковер, и теперь я был уверен в том, о чем уже знал. Это неопрятная, разваливающаяся груда нитей и палок принадлежала Хромому. Смятый листок я нашел здесь. Здесь. Это там, где Хромой сидел во время полета. В этом месте ковер особенно истрепался, был растянутый и провисший. Палец ведьмака указал на лоскут ткани, оторвавшейся от деревянного каркаса, который поддерживал всю конструкцию снизу. Он был почти скрыт, зацепился за острие. Маленький гвоздь проколол отверстие в 3,16 дюйма. Клочок пергамента остался пришпиленным к нему. Я подделал его скальпелем, следя за тем, чтобы не коснуться рукой. Я взял его, прежде чем мне удалось на него взглянуть. Но капитан вышел и велел идти за вами. «Все правильно, не отсвечивай пока, переговорим позже» если не потороплюсь, войду последним. Плохо дело? Может быть, плохо. Двигай-ка в город. Об этом никому ни слова. Из всего, что было в нашем распоряжении, для зала собраний лучше всего подходила столовая. Поваров выгнали. Смердела несчастьем. Сейчас половина ребят жила в городе. В том числе и я. Некоторые с женщинами. У нескольких были и приемные дети, которых те содержали. Такие парни будут молиться на то, что ковер означает, будто госпожа прислала кого-нибудь с жалованием. В Волое наша плата поступала от людей, которых мы защищали. Никакой нужды вести ее по воздуху за тысячу миль отсюда. Капитан, привычный своей косолапой походкой, прошествовал на кое-как сварганенное возвышение. За ним последовал наводящий жуть коричневый узел трепья. Оно подволакивало ногу. В зале воцарилась мрачная тишина. Хромой. Самый абсурдный засранец из взятых. Истовый враг черного отряда. Мы хорошенько вздрючили его, когда он попытался пойти против госпожи. Теперь он снова был в фаворе. Но и мы тоже. Пока что он не мог отыграться. Но он был терпеливым. Капитан провозгласил. Скуки конец, джентльмены! Теперь мы знаем, почему госпожа отправила нас сюда. Нам следует захватить капитана повстанцев по имени Стремнина Эльба». Позже я уточнил, как пишется. Мы не знали этого имени. Он произнес «Стремнина Эльба». Капитан сказал, что Стремнина Эльба – Одержала несколько побед к западу от нас, но ни одна из них не была настолько значительной, чтобы привлечь наше внимание. Занятная хрень. Кое-что из нее может оказаться и правдой. Хромой вскарабкался вместе с капитаном. Это потребовало усилий. У него были эта искалеченная нога и карликовый рост. В злобе и колдовском даре он был худшим из худших. Его окружал смрад ужаса. Вонища и вонищ. Даже в свои лучшие дни он смердел так, словно долгое время провалялся в могиле. Он обвел нас оценивающим взглядом из-под коричневой кожаной маски. Те, у кого были послабее желудки, протолкались в задние ряды. Хромой ничего не сказал, только хотел, чтобы мы знали, он рядом». Об этом непременно следовало помнить, и это явно предвещало нескучные деньки. Капитан велел командирам и взводным, чтобы сообщили своим людям, «Скоро мы можем сняться с места. Предстоит следственная работа здесь, в Алое. Им необходимо разобраться со своими долгами и личными проблемами. В идеале порвать с городской жизнью и вернуться в лагерь. Возможно, будут дезертиры». Ильма пихнул меня под ребра. «Не зевай!» Старикан отпустил всех, кроме меня и владеющих магией. Обратился непосредственно ко мне. «Костоправ, останься со мной!» Колдунам он велел следовать за хромым. Капитан загнал меня в штабную комнату. Теоретически у меня был свой угол, где, как предполагалось, я трудился над этими вот аналами. Чем я, впрочем, не злоупотреблял. Садись. Не приглашение. Команда. Я сел на один из двух обшарпанных стульев, повернутых к грубо сколоченному столу, который он использовал как бастион против всего мира. Хромой здесь. Он не сказал, но нам-то ясно. Это значит, что мы по уши в дерьме. На самом деле он больше ничего не сказал. Может, он сам еще ничего не знает. Тоже подчиняется только приказам. Я кивнул. «Плохие дела, прав Это хромой. То, что тут затевается, это все явно с двойным дном». Ну да уж наверняка. Я постарался как можно убедительнее изобразить милое дитя, ожидающее неизбежной мудрости от почтенного старца. Я бы сказал, что ты полон дерьма, но тебе не нужны особые напоминания. Тебе знаком этот привкус во рту». Он собирается за что-то устроить мне разнос, что ли? Прикидываешься, что от тебя нет толку, как от прочих болванов, но когда ты вроде бы ходишь к шлюхам или закидываешься в каком-нибудь притоне, на самом-то деле ты суешь нос в здешнюю историю. У мужчины не должно быть лишь одно увлечение, капитан. Какое же это увлечение, если от него нету толку? Я темный человек, мне нужно понимать прошлое. Это проясняет настоящее. Капитан кивнул. Он сложил пальцы домиком перед квадратным волевым рябым подбородком. «У меня для тебя вопрос, который действительно надо бы прояснить». Он кое-что знал о намечавшемся. «Может быть, если ты с этим разберешься, отряд не угодит, как обычно, на помойку. Вы мне льстите. Заткни пасть. Госпоже нужна стремнина Эльба до того, как та превратится в белую розу». А может, она уже Роза, не знаю. Хромой хочет, чтобы все было сделано идеально. Так он выслужится перед госпожой. Если повезет, по ходу дела еще и угробит всех нас. Вы теряете меня, босс. Сомневаюсь, помни, у хромова на тебя особо острый зуб. Да уж. Ладно, и... Хромой думает, что крушить все без разбору это здорово. Я не хочу, чтобы обо, обо мне вспоминали в связи с уничтожением Алоя. Сэр, намекните мне. Вы хотите, чтобы я сделал что? Я не настолько сообразительный, как вы думаете. Да и я тоже. Капитан, подволакивая ногу, вышел из-за стола. Пошагал туда-сюда. Потом сказал. Госпоже, известно, что стремнина Эльба родилась здесь. Что у нее тут семья. Она часто наведывается к родным. И не родилась под именем Стребнина Эльба. В семье, видимо, даже не знают, кто она на самом деле. Конечно, эта повстанка не родилась под именем Стребнина Эльба. Если госпожа завладела бы ее настоящим именем, то еще до заката была бы покойницей. Ты уже занимался вынюхиванием, знаешь, где искать. Помоги нам заполучить ее до того, как Хромому удастся загнать нас в капкан. Могу пошуршать, но сразу говорю, все, что найду, дыры и пустоты. Дыры и пустоты тоже могут кое о чем поведать. Так и есть».